Глава двенадцатая Честер прятался, а точнее, обессилев, свалился в зарослях кустарников всего лишь в тридцати ярдах от ворот к носу. Он то дрожал, как в лихорадке, то обмекал, словно в его теле не было ни одного мускула. Шум дождя отдавался в ушах низким гулом. Одежда насквозь промокла. Он сидел, подогнув под себя ноги, опершись рукой о влажную землю. Прошло довольно много времени, начало смеркаться, прежде чем к Честеру вернулась способность соображать. И первой мыслью было то, что темнеет. Мало-помалу он приходил в себя. Райдл, скорее всего, ушел и ждет его в Раклеонской гостинице, где Честер оставил багаж, а Калетта по-прежнему лежит под дождем на террасе. Мысль-то открыла Честеру всю глубину постигшей его катастрофы. Он снова задрожал, тяжело дыша и судорожно глотая воздух. Это вина Райдела. Гнев заполнил пустоту, оставленную болью. Райдел заплатит сполна. Честер осторожно поднялся. К нему возвращалась способность действовать. Он побрел по дороге в сторону Эраклиона. Почувствовав, что в руках чего-то недостает, вспомнил, путеводитель остался на верхней террасе дворца. Горько усмехнулся и тихо всхлипнул. Достал расческу, пару раз провел ею по своим редеющим влажным волосам. «Придется выбираться на автобусе. Не было шансов поймать на загородной дороге такси». Прошло минут тридцать пять, прежде чем показался автобус, следовавший в сторону Эраклиона, хотя в обратном направлении их проследовало три. Честер проголосовал, и автобус остановился. Поднявшись в салон, Честер оглядел пассажиров в поисках Райдала. На него смотрели угрюмые лица греков, темные, бородатые. Райдела не было. Честер высматривал Райдла на площади, где остановился автобус. Очевидно, он ждет в гостинице «Корона». Только сейчас Честер вспомнил название. Несколько минут назад он еще не был в состоянии думать о ней. Неторопливо, стараясь держаться как можно естественней, Честер направился к кафе, огни которого увидел с площади. Его не покидало ощущение, будто все смотрят на него. Честер пожалел, что на нем не было шляпы. Она осталась в кносе. То, что пришлось пережить Честеру в следующие двадцать минут, можно было сравнить с пыткой, но он все стоически перенес. Разыскав в телефонном справочнике раздел «Гостиницы» — «Ксенодохио», слово, которое он знал — Честер позвонил в гостиницу «Корона» и попросил переслать свой багаж в гостиницу «Гефест», название которой нашел в этом же справочнике. Хотя тот, кто снял трубку в короне, говорил по-английски, Честеру никак не удавалось с ним объясниться. Либо Честер не мог сказать вразумительно, чего хочет, либо служащий гостиницы притворялся, что не понимает его, не желая терять постояльца. «Я заплачу за ночь, если хотите», — сказал Честер. «Ясно? Выпишите счет, и я перешлю деньги с посыльным, который привезет багаж в гостиницу «Гефест». Честеру пришлось повторить это несколько раз». Наконец служащий желчно сказал, «Вы будете жалеть, царь! С чего бы?» — спокойно спросил Честер. Закончив разговор через минуту-две и по-прежнему сохраняя невозмутимость, он сел за столик и заказал виски. Виски не оказалось, и Честер попросил Уза. Теперь он выглядел таким же потрепанным, как и остальные посетители, что было неплохо. Честер отличался от них только одним — он был американцем. Честер решил позвонить снова. На этот раз на помощь ему пришел владелец кафе «Дружелюбный улыбчивый грек». Честер объяснил ему, в чем дело. Тот понимал по-английски, но не знал слов «чемоданы» и «багаж». Один из посетителей перевел их, и хозяин, сняв телефонную трубку, позвонил в гостиницу «Корона». Последовал непродолжительный разговор. Наконец, все было улажено. Честер поблагодарил хозяина и оставил щедрые чаевое. Он уже собирался уходить, как вдруг вспомнил, что не знает, где находится гостиница «Гефест». Повернулся, чтобы спросить... но передумал. Лучше узнать у кого-нибудь другого. Он и так пробыл здесь слишком долго. К кому Честер не обращался, никто не мог ему ответить. Он уже начал думать, что такой гостиницы вообще не существует. И именно поэтому было трудно договориться со служащим короны, когда, наконец, продавец газет объяснил ему, куда идти. Гостиница стояла в глубине узкой темной елочки. Над входом горел тусклый фонарь. Вывеска возле двери гласила к к Гефесту». Честер оглядел маленький холл, и его чемоданов нигде не было видно. «Нет», — покачал головой портье в ответ на вопрос Честера, прибыл ли его багаж. У Честера по-прежнему было неспокойно на душе. Прошло по меньшей мере минут двадцать после того, как владелец кафе звонил в гостиницу «Корона». Честер попросил номер с ванной, партия кивнул. «Паспорт, пожалуйста». Судя по всему, это была единственная фраза, которую он знал по-английски. Честер быстро отошел к двери. Оба паспорта, его и калетты, лежали во внутреннем кармане пиджака. Честеру не хотелось, чтобы портье знал, что у него два паспорта. Он вернулся назад и протянул ему свой паспорт. «Нужно будет отделаться от второго», — решил Честер. «Тем более, что он фальшивый. А когда Келли, то познают. Впрочем, смогут ли? Осталось ли что-нибудь от ее лица? Если опознают, то как миссис Макфарланд, жену Честера Макфарланда». Не держала ли Калетта в бумажнике свою или его фотографию? Почему он не проверил это раньше? Господи, где мой багаж, мои виски, мои деньги? Честер бросил взгляд на открытую дверь, пересек маленький холл и плюхнулся на стол. Партия что-то сказал ему, улыбаясь, но Честер лишь устало качнул головой. «Я жду свой багаж». У входа остановилось такси. Честер выпрямился на стуле. У него не было сил встать. — Из машины вылез Райдл. Честер от неожиданности вздрогнул. Словно кто-то схватил его сердце и сжал. Он медленно поднялся. Райдл, судя по всему, был один, посыльного. Водитель выгружал из такси чемоданы. Райдл посмотрел в открытую дверь, заметил Честера и отвернулся. Он расплатился с водителем. Портье вышел, чтобы помочь перенести багаж. Честер стоял, не двигаясь. Райдл вошел в холл, держа в одной руке свой чемодан, в другой — дорожную сумку Честера, и сухо кивнул. Его лицо было строгим, чужим. Прядь влажных черных волос сбилась на лоб. Портье спросил о чем-то у Райдала. Тот коротко ответил и кивнул в сторону Честера. — Добрый вечер! — поздоровался с ним райдел и слабо улыбнулся. Он что-то сказал служащему на греческом. Партия понимающе улыбнулся, кивнул и взял у Райдала паспорт. Пока он заполнял регистрационную карточку, Райдел подошел к Честеру. «На чем собираетесь завтра отбыть? На пароме или самолете?» «На пароме», — ответил Честер быстро. «Что будете делать сейчас?» Честер не ответил. Райдл вернулся к конторке и что-то шепотом сказал портье. Тот выслушал с серьезным видом и кивнул. Честер смотрел на них, прищурившись. Райдл наверняка просил служащего сообщить ему, если его знакомый захочет покинуть гостиницу. Возможно, он объяснил, что Честер находится под впечатлением какого-нибудь дурного известия или что-то в этом роде. Райдл остался в холле, а Честер, вместе с портье, захватившим пару чемоданов, поднялся в крошечной кабине лифта на третий этаж, оказавшийся последним. — Где остановился мой знакомый? — спросил Честер у него, показывая вниз. — В каком номере? — Номер. Портье показал ему бирку на одном из двух ключей, которые держал в руке. На ней была цифра десять. Номер комнаты Честера. Он заметил его. когда входил. — Нет, другой, для него, — Честер показал на второй ключ в руке партье. — А, пенде, пять, — сказал портье. Этажом ниже, — решил Честер. Он слишком устал, чтобы придавать этому какое-то значение, и, сбросив на кровать мокрое пальто, сел в уродливое жесткое кресло в ожидании, когда принесут остальные чемоданы. «Можно не беспокоиться, что райдел улезенет», — подумал Честер. Райдел сам не отпустит его от себя. Теперь главное — добраться до Эфин или другого крупного города. Там он позвонит в полицию и сообщит о Райделе Киннере. Не обязательно называть себя». Даже если полиция догадается, кто звонил, или Райдл при аресте расскажет, что Чемберлен и Макфарланд одно лицо, Честер к тому времени будет уже за границей. Но сначала нужно достать новый паспорт. Можно снова воспользоваться услугами Ника, но так, чтобы об этом не знал Райдл». Придется хорошо заплатить Ника, чтобы держал язык за зубами. Это обойдется в приличную сумму, но Честер не поскупится. Да, он не поскупится. Наконец принесли остальные чемоданы. Среди них большой рыжевато коричневый в котором были деньги, и сумку с бутылкой виски. Честер заплатил чаевые запыхавшемуся портье и, едва тот ушел, налил себе долгожданную порцию. «Завтра он улетит на самолете. Они оба, Честер и Райдл, вернутся в Афины одним рейсом. Не забавно ли?» Но тут Честер осознал, что не может позволить себе ждать до половины четвертого, когда вылетает самолет». куда безопаснее отправиться на пароме в 9 часов утра, даже если придется добираться до Перея целые сутки, что и было в действительности. Тело Калетты, скорее всего, обнаружат завтра утром, когда дворец откроют для публики. Частер надеялся, что ее не найдут сегодня вечером». Если смотритель пройдет по дворцу, чтобы убедиться, все ли вышли, вряд ли он будет обходить его целиком, а, скорее всего, ограничится тем, что покричит и посветит фонарем на наружных террасах. Но завтра к девяти или, самое позднее, к десяти утра тело, конечно же, будет обнаружено. Честер уже устал думать об этом. Он допил виски и налил еще... В номере был умывальник. Ванная, по словам портье, помещалась в конце коридора, но у Честера не было сил искать ее. Он снял рубашку, намочил полотенце и обтерся над умывальником. От него едко пахло потом. Отражение в зеркале испугало Честера. На него смотрело постаревшее, землистое, сунувшееся лицо. Медленно, точно была, Честер набросил на голое тело пиджак, опустился на постель и откинулся на спину. Но уснуть он не мог. Сознание словно сжалось в крохотный тугой узел в центре мозга. Скрип половицы в коридоре заставил его насторожиться. Честер вскочил с постели и повернул ключ в двери — Сердце его учащенно билось, словно предчувствуя какую-то опасность. Скрип прекратился. Частер задремал. Время от времени дождь хлестал по стеклу, где-то дрались кошки. Перед его глазами возникла картина. Два грязных кота сцепились на краю крыши и вместе сорвались вниз. Он вздрогнул и проснулся. Сел на кровати. Нужно что-то делать. Можно позвонить в полицию и сообщить, где находится Райдл Киннер. Заявить, что это он убил жену Честера, убил из мести, потому что не смог увести ее от мужа. Сказать, что Райдл Киннер — психопат, что именно он убил полицейского агента в гостинице «Кингс Палас», и угрожал убить Честера, если тот обратится в полицию. Честер случайно оказался свидетелем этого убийства в коридоре. Он лишь жертва обстоятельств. Ему пришлось заплатить этому типу пять тысяч долларов, чтобы откупиться. Деньги остались у Райдала Кинера. Полиция должна найти их при обыске. Да, так и надо сделать. Впрочем... Честер упустил из виду, что не сможет укрыться за фамилией Чемберлен. Ведь в гостинице «Кингс Палас» он останавливался, как Макфарланд. Придется объяснять полиции появление нового паспорта. Ну что ж... Честер может сказать, что поддался панике и купил паспорт, чтобы обезопасить себя. Он боялся, что его схватят и обвинят в убийстве греческого детектива, к которому он не причастен и которого в действительности совершил Райдел Киннер. Каков мотив? Ну, что-нибудь можно придумать. Райдел Киннер — психопат, в этом все дело. Он убил его жену в отместку за то, что не смог добиться ее. Честер слышал такие истории. «Нужно что-то делать!» — Честер поднялся. «Телефона в номере не было. Можно спуститься и позвонить с улицы. Конечно, так будет лучше. Честер представил, как, говорит, в Кносском дворце на террасе вы найдете тело Мэри Эллен Чемберлен. Так вот, убийца Райдл Киннер. Он остановился в гостинице «Гефест». «Киннер!» Надо так и сделать, добавить, что Райдл Кинар причастен к убийству Георга Папанополоса в Афинах на прошлой неделе. Честер открыл чемодан и достал свежую сорочку. Поднял чемодан, чтобы поставить возле кровати, и тут его правая рука обмякла. Он понял, что не пойдет звонить. «Городок слишком мал». «Сколько у него может быть американцев? Это несерьезно. Ему нужно покинуть гостиницу, прежде чем полиция придет за Кинером, Но Райдл не отпустит его от себя ни на шаг. Нет, здесь, в Ураклоне, это сделать невозможно. Другое дело Афины». Честер решил сойти вниз и переговорить с портье насчет завтрашнего парома. «Может, купить билет заранее?» Честер надел сорочку. В дверь постучали, затем подергали ручку. Честер не сомневался, это Райдл. Он подошел к двери. «Кто там?» «Будто не знаете. Откройте! Мне не о чем с вами разговаривать!» Райдл с силой толкнул дверь плечом. Дерево затрещало, но замок выдержал. Честер открыл дверь. «Благодарю», — сказал Райдел, входя. Честер решил сначала, что он пьян, но глаза молодого человека были трезвые. Райдл захлопнул дверь. Он стоял, засунув большие пальцы рук за пояс и неподвижно глядел на Честера. Макфарланд отвел глаза, затем посмотрел снова. — Что вам нужно? — спросил он. — Я пришел убить вас, — сказал Райдел. Его пальцы подрагивали. «Ну, а потом представлю, это как ваше самоубийство. Я уже предупредил партии о том, что у вас большие неприятности». Честер начал покрываться потом, хотя и не верил в угрозу Райдела. «Уж слишком абсурдно». Он усмехнулся. «И как же вы собираетесь все это проделать? Я повешу вас с помощью пары галстуков. Крюк от люстры выдержит. Честер посмотрел вверх. «Крюк явно не выдержит». Убирайтесь из моего номера. Ну нет, усмехнулся Райдел. Сначала попробуйте донести на меня в полицию. Вы ведь не захотите умереть, прежде чем сделаете это. Ну уже, валяйте. Чего ждете? «Посмотрим, что у вас получится. Вы, тупоголовый кретин!» Райдл почти кричал. «Убирайтесь отсюда! Вы психопат!» Теперь Честер действительно начал бояться. Райдл закусил губу. Он успокоился так же внезапно, как и пришел в ярость. «Ладно, продолжим этот разговор в Афинах», — проговорил он и направился к двери. «Согласны? Завтра отправляйтесь паромом, а не самолетом». Честер ничего не сказал. Он неподвижно глядел на Киннера. Райдл остановился. — К сожалению, мне тоже придется отбыть завтра до полудня, иначе полиция задержит меня. А это даст вам время ускользнуть. Он вышел и закрыл за собой дверь. Теперь у Честера не было необходимости спускаться вниз, чтобы справиться насчет парома. Пусть об этом позаботится Райдел, раз уж им придется плыть вместе. Он подошел к двери и повернул ключ. Затем медленно разделся и, не надевая пижамы, скользнул под простыню. Честер не стал выключать свет. Так было спокойнее. Он вдруг понял, чего боится. Райдл тоже может донести на него в полицию, позвонить по телефону, не называя себя здесь или в Афинах. У него все козыри. Если понадобится, сошлется на Ника, чтобы подтвердить подделку паспорта. Заявит полиция, что Чемберлен — не настоящее имя. И вообще, одному богу известно, что Калетта успела разболтать о нем Райделу. Вероятно, более чем достаточно. Оставался лишь один способ избавиться от Райдала — убить его. Вторая попытка должна быть успешнее — Лучше всего нанять исполнителя. Возможно, Ника найдет такого человека в Афинах. Надо сказать Нике, что у него есть важное, но опасное поручение, за которое он готов хорошо заплатить. Не раскрывать подробностей. Назвать имя Райдела лишь тому человеку при встрече. Если один промахнется, нанять другого. Надо так и сделать.